Их двор был далеко не единственным местом в природе, где водились разные личности. Что ж, теперь вообще из дому не выходить. Всё правильно, но данное слово Жуков держал. Ему таким образом оставалось пройти до знакомой двери, несчастных 40 шагов, он успел всерьёз почувствовать себя дома и даже переключиться на какие-то вполне домашние мысли. И ровно в этот момент увидел мужчину, шедшего на перерес. Тот был откровенно невысокий, сантиметров на 15 меньше долговязого Жукова, но у Валерия Александровича необъяснимо похолодело внутри. Есть такое народное выражение почувствовать животом. Он и почувствовал. Вернее, он железным образом уже откуда-то знал. что этот человек не случайный прохожий, готовый разминуться с ним и исчезнуть в светлой летней ночи. Этот человек пришёл сюда конкретно ради него. Пожи Валерий Александрович тщетно пытался осмыслить, с чем же его до такой степени напугал седой невзрачный мужик. Путных объяснений в голову не приходило. но чувство унизительной беззащитности засело в памяти крепко ибо что-то свидетельствовало перед ним был выходец из зазеркалья из параллельного мира с которым личный мир Жукова по счастью очень редко соприкасался вам что надо с отвращением услышал он собственный голос звучавший на октаву выше положено Дайте пройти. Некоторое время седой молчил, созерцал его из-под лобью. Потом вдруг спросил: "Ты Жуков Валерий Александрович?" "Ну я", с жалобой дерзостью ответил доктор наук. Инопланетянин стоял перед ним, глубоко засунув руки в карманы. И в его мире почему-то не имели значения все те качества и таланты, за которые Жуков привык себя уважать. У тебя в семье живёт девочка, деревянным голосом выговорил Седой. Станислава, дочь Киры Лопухиной. Ну, допустим, живёт, ответил Валерий Александрович, силишь что-то сообразить. Я её отец. Без всяких предисловий заявил незнакомец. Лицо у него было невыразительное и какое-то такое, что Жуков потом не смог толком вызвать его в памяти. А глаза блёклые, бесцветные, точно зола. Они сверлили Жукова в упор, не мигая. Жутковатые, в общем, были глаза, но в них на миг промелькнуло нечто, от чего Валерию Александровичу Сразу расхотелось посылать собеседника к чёрту. Он привык мыслить логически и попытался как-то сформулировать мимолётные впечатления: боль, отчаяние, надежда, нечто более сложное и значительное, но сформулировать не удалось. Зато вспомнились ландыши на кириной могиле, и он просто спросил: "Вы, Костя, Жители Нового мира покачал головой. Нет, не Костя, Алексей. У Жукова один шок наслаивался на другой. Он смог только бестолково пробормотать: "Вот это прямо, скажем, сюрприз". Страх постепенно улетучивался, оставалось лишь беспочвенное по большому счёту убеждение, что Костя Алексей или кто он вообще есть, то ли воскресший то ли вовсе не умервший, говорит ему правду. Стало быть, есть факт. И размышлять следует не о том, как бы этот факт отменить. Он всё равно никуда не денется. Лучше подумай, что с ним делать и как всё теперь будет. Пока у Валерия Александровича приносились в голове возможные варианты дальнейших действий, гости избестны. картины уж то говорить одна мрачней другой. Костя Алексей вытащил руки из карманов и сказал ему: "Доказательств, документов там у меня никаких нет".